Один. Над покатой свинцово-блестевшей крышей раскачивалась антенна. Рядом с каминной трубой, не сгибаемо спокойной, она казалась истеричкой, паникершей. И хотелось протянуть руку, чтобы успокоить или отрезвить. Поздно метаться. Слезами горе не поможешь. Я коснулась пальцами оконного стекла. Она чуть вздрагивала всякий раз, когда при боем накатывал тяжелый ракочащий гул. «Нет», — сказала я и плотнее прижала к уху телефон, нагревшийся до потной липкости. «Нет, просто немного ветрено». Здесь внутри мне не хватало воздуха, а снаружи его потоки разбивались об угол дома и свистели неистово, люто, как метель. Хотя на Тасмане это змеиное слово «близзард» едва ли было в ходу. «Конечно, я приеду. Вот прямо сейчас посмотрю билеты. Ты только не волнуйся, слышишь? Доверься врачам. От нас сейчас ничего не зависит». Ещё не погас оранжевый экран телефона, а я уже поднималась по узкой скрипучей лестнице. В моей комнате было тише, чем на кухне. Ветер дул с юга. Я села за стол. Как буженный монитор просветлел, явив страницу почтовой программы. Но прежде чем я занесла руки над клавишами, взгляд зацепился за верхнюю строчку в папке входящих. От 354К, тема Reply о синое гнездо. Я вдруг представила, что не получу больше ни одного письма с этого адреса. Будут меняться даты, и заголовок будет опускаться всё ниже. пока не исчезнет за границей видимого поля. Снова задавила в лёгких, так что пришлось, откинувшись на спинку кресла, закрыть глаза и начать медленный счёт. Всё это глупости, чистая психосоматика. Но выйти всё-таки надо, хотя бы просто постоять во дворе. Надеть свитер потеплее. Добротный свитер из овечьей шерсти. Моя самая дорогая покупка здесь. Расплата за легкомысленную веру в то, что на 42-й широте не может быть слишком холодно. Сверху штормовку. В ней я ездила когда-то на практику. В ней спасалась от сырости тасманийских болот. Теперь не страшен никакой ураган. Затянула под ту же тесёмки капюшона и вышла, придерживая хлипкую дверь застеклённой веранды. Улица была безлюдна. Не так, как в обычный день, когда за низким забором можно было заметить то садовника, то домохозяйку. В соседском дворе ветром мотало детские качели на крежистом суку. У дома напротив с сухим шумом плескало вечно зелёные листва. До перекрёстка мне дуло в спину, но за автобусной остановкой никто не прятался сейчас под её зелёной крышей. Идти стало трудней. Не знаю, почему я свернула. Ноги сами несли меня на пляж. Буком, словно краб, я спустилась по тропинке от пустынного шоссе. Непродуваемая куртка защищала от холода, и здесь в реки было бы хорошо, если бы не острые песчинки, летявшие в лицо. Я встала у самой кромки прибоя. Этот пляж не был похож на морской, даже теперь, когда вода вздымалась и пенилась. Но я чувствовала себя фелифёнкой. Играя в сказки ты, Ваянсон, Филиппёнка в ожидании катастрофы. Те катастрофы наконец произошла. Порыв ветра толкнул меня, и я ступила в набежавшую волну. Доверься врачам. От нас сейчас ничего не зависит. Я раскинула руки, чтобы увеличить парусность и представила, будто от меня и правда ничего не зависит. Хотелось стать маленькой. Ощутить, насколько мы ничтожны с нашим печеньем и нашими коврами. Забыть о том, как силён, как опасно силён человек. В ушах стоял у него молчный презентовый шелест. Струи ледяного воздуха хлистали по щекам. Всё напрасно. Моя катастрофа не принесёт облегчения. Такое бывает только в сказках. Подходя к дому, я увидела, что во дворе паркуется машина Дженни. Я дождалась, пока хозяйка выпростает наружу низенькое тело в кургузом пальтистишке и поздоровалась. Громко, чтобы перекричать шум ветра. Боже мой, ты гуляешь. По радио сообщили штормовое предупреждение. Я подумала, надо ведь сказать ей, что я уезжаю. Им понадобится время, чтобы найти новых жильцов. но Дженни уже хлопала дверями в доме, переговаривалась через коридор с бабушкой, потом заверещала телевизор и стало совсем трудно вклиниться со своей новостью в их мирные будни. — Вы пьешь с нами чаю, милая? — Нет, спасибо. — Что-то случилось? Она стояла у подножия лестницы и смотрела на меня снизу вверх, как бабушка из своего кресла-каталки. Я никогда не замечала, что они так похожи. А может, мне просто засыпало глаза колючим песком. «Моя мама больна». Фраза была ходульной и беспомощной, как из учебника английского за пятый класс. Всё, что я знала, всё, что помнила, размело ветром по окраинам сознания. «На, даже бедняжка!» — хозяйка с украшённым под соколой языком. И ты так далеко от неё. У тебя есть братья или сёстры?» Затринкал телефон, и она, извинившись, скрылась на кухне. Я стала подниматься по лестнице. И тут голос Дженни произнёс моё имя. Или мне показалось? Я ведь давала всем только номер мобильного. Оранжевый экран мигнул в полумраке. Так горят предупреждающие сигналы на дорогах. Это тебя. Меня? переспросила я как глупая. Это Лёнька, сказала мама. Наверное, уроки хочет узнать. Я посмотрела на маленький бумажный треугольник у меня в руке. Аккуратно приклеить его на место я сейчас не успею, а когда вернусь, клей высохнет, и зубец свернётся в трубочку. Придётся вырезать новый. Чего тебя? я отпихнула ногой сапог, торчавший из-под табуретки в прихожей. Мы с папой воздушного змея сделали, голос был радостный и нехвастливый. Сейчас на пустырь пойдём. Будешь с нами запускать? А то Теперь я, конечно, не могла осердиться. Бросив трубку, вбежала в комнату, стёрнула со стола колготки. За окном светило солнце, но вчера было прохладно, а на пустыре уж точно будет ветер. Ведь без ветра змея не запустишь. Это я точно знала, хотя никогда не пробовала сама. Мам, я гулять «А как же твой шлем?» «Потом доклею». Я сунула руку в рукав ветровки и чуть не споткнулась о сапог, который теперь валялся посреди прихожей. Сапог был зимний, мамин. В этом году я сама перемыла всю тёплую обувь, когда сошёл снег, но мама всё никак не могла убрать её в кладовку. Я поставила сапог возле табуретки, чтобы она видела, и выскочила за дверь. А на улице было лето. Я ещё вчера пахло сыро безвкусно, а сегодня как будто в саду, пахло травами и чуть-чуть издалека цветами. Колели во дворе поскрипывали весело, тоже по-летнему. Рыжий кот со второго этажа растянулся на капоте легковушки, накрытой брезентом. Я почесала его за ухом и пошла в сторону железной дороги. Заня был частный сектор, а дальше начинались поля и пустыри. Там мы с Лёнкой ловили кузнечиков, а зимой катались на санках и играли в белое безмолвие. Мне очень нравился этот рассказ Джека Лондона про север и настоящую дружбу. А мама говорила, что он слишком жестокий. И мне ещё рано его читать. Славка, окликнули сзади. Куда бежишь? Я обернулась. Меня широким шагом нагонял дядя Володя, а следом Лёнька. Они всегда так смешно выглядели вместе: длинная жердь и маленькая. Лёнька нёс прямоугольную картонную коробку. Боялась, что опоздаю. Не дрейфь, зарал он. Без тебя не начнут. Мы поднялись на пригорок. Здесь и правда дул ветерок, но не очень сильный, и я подумала, что змеи его не хватит. Коробку поставили на траву, сняли крышку. Там лежали будто бы свёрнутые флажки, из каких ходят на демонстрацию. Погоди, сказал дядя Володя. Вот это сначала. Так, вовка у них вышла. 1 2 3. И змея у Лёньки в руках. Палотнище яркое, в середине жёлтый ромб, по бокам два узких крыла, как у ласточки. Одно красное, другое голубое. Я всё ещё не верю, что он полетит. Лёнька пятится, держа змею над головой. "Стой", кричит отец. Он тоже пятится, разматывая леску. "Отпускай!" Он рывком тянет на себя, и змея уходит в небо быстро и почти вертикально. Я почему-то удивляюсь, что нет звуков, ни треска, ни шелеста. Дай мне. Это Лёнька, ему не терпится подержать леску самому. Но в его руках змея резко дёргается и валится вниз. Лёнька с конфиужен. Дядя Володя что-то горяче объясняет ему. Я стою в сторонке. Славка, прервавшись, он оборачивается. Иди и ты попробуй. Ленка всё ещё держит змея и кусает губу, словно не хочет с ним расставаться. Но мне дают катушку и командуют: "Отходи". Я помню, я видела, как это делают. Начинаю разматывать леску, дядя Володя вскидывает руки как дирижёр оркестра: "Давай, я дёргаю". Змей взлетает, но не так уверенно, как в первый раз. Потяни на себя чуть-чуть, вот так, чтобы он поток поймал. Я тянул, боясь отвести глаз от цветного треугольника, который словно размышляет у пастили нет. Но в следующий миг он вдруг сам начинает тянуть. Он поднимается всё выше, и мне делается очень странно при мысль, что змей такой невесомый тянет сильную меня, опираясь на воздух, который не пощупать, не увидеть. Интересно, сколько килограммов он может выдержать? Я начинаю потихоньку прибирать леску. К моему разочарованию измей не хочет больше бороться и неуклюже падает в траву. Надо было наоборот ослабить, сказал дядя Володя. Ветра же было достаточно. А вот когда он стихает, надо тянуть. А высоко он может подняться. Если ветер хороший, то может и метров на 30. Насколько ли ей хватит? Я запрокинула голову, пытаясь понять, сколько это, 30 м. Будет вон как те птицы? Думаю, дальше. Авторитетно встрял Лёнька. Только в бинокль разглядишь. У меня дома есть бинокль, сказал я. Хотела добавить папин, но промолчала. Лёнькин отец хоть с биноклем, хоть без, всё равно лучше моего. По пути домой дядя Володя рассказывал нам про дельтапланы и маленькие самолёты, которые могут парить, выключив двигатель. Я видела по телевизору, как парят орлы. Как медленно кружат в вышине, зорко высматривая добычу. Ведь сверху видно лучше, это всякий знает. Раньше мы жили в старом доме, и за окном вечно болталось на верёвке соседское бельё. А теперь у нас 13-й этаж, да ещё с большой лоджией на вид ост железной дороги сверху совсем как игрушечная. И какие красивые рассветы. Ну что, дед Володя хлопнул нас обоих по плечам. «Может, в другой раз на озере попробуем?» «Да ну его», — сказала я, — «на пустыре веселей». Это озеро в центре города я и правда не любила. Оно казалось больным. Берега были голыми и осыпались, сползали к воде, а на другом берегу дымили трубы завода. Вот парк возле озера был хороший, большой и лесистый, но там змею не развернуться. Дома было тихо. И сапог стоял там же, где я его оставила, посреди прихожей. Мама не спала. Читала книгу, убравшись в кресло и подтянув к себе голые колени. Веки её были опущены, ресницы загибались будто кукольные. Мам, ты красивая, как фея. Мне не терпелось рассказать ей всё-всё, и про змея, и про воздух, который на самом деле не так прост, как кажется. Она всегда слушала внимательно и откладывала даже самую интересную книжку, стоило мне открыть рот. "Да, со стихией шутки плохи", сказала мама, когда я закончила. "Знаешь, ветер, он как судьба. Вроде лёгкий, невидимый, а ты над ним не властен. Куда тянет, туда и летишь. И хорошо, если в тёплые края, а ведь как его то и на север заносит". Я задумалась. Мне бы хотелось побывать везде. и на севере, и на юге увидеть полярное сияние и тропические пальмы. А больше всего я мечтала попасть на огненную землю, и в Патагонию, где горы и пампассы. Наверное, если очень-очень сильно пожелать, то ветер принесёт тебя туда, куда нужно. Надо только не бояться высоты. По понедельникам всегда трудно вставать на первый урок природоведения, и настроение сразу улучшается. По дороге в школу я снова думаю про змея и чувствую в руках натянувшийся леер. Вот было бы здорово уцепиться за него и взлететь. Стало бы видно весь наш город, как на карте. Это совсем не то, что смотреть с тринадцатого этажа. Мне нравились большие карты, вроде той, во всю стену, что была у нас в школе в красном уголке. Даже встав на цыпочки, я не дотягивалась до Москвы. А из всех континентов только Австралию могла охватить целиком, с севера до юга. А даже на этой огромной карте не было улиц. А мне хотелось, чтобы были улицы и дома. Я спрашивала в библиотеке, есть ли такая карта. Мне дали одну, топографическую. На ней был город под названием Снов. Где он находится, никто не знал. А нашего города в библиотеке не было. До конца урока оставалось совсем чуть-чуть, когда в класс постучали и кто-то невидимый за дверью громким шёпотом позвал нашу витаминовну. Любопытные из первых парт тут же вытянули шеи, как жирафы. Невидимка произнёс мою фамилию и шеи как по команде выкрутились в другую сторону. Тебя в учительскую. Теперь же весь класс пялился на меня. Даже Лёнька. Глаза у него округлились так, что стали с куриное яйцо, не меньше. «Но я ничего не сделала». «Да иди уже», — Витаминовна махнула рукой. «Тебе с маминой работы звонят». В учительской тихо. За столом одна только завуч. Она протягивает трубку, и мне становится неловко из-за того, что придётся разговаривать при ней. «Яся?» — голос архивариуса я узнаю не сразу. Она как будто бежала и запыхалась. Ты только не волнуйся. Мама в больнице. Сосуд у неё лопнул. Вроде в нашу повезли, не в московскую. Я им пока дозвониться не могу. А ты слышишь, после уроков сразу зайди к нам. Пойдёшь к тёте Наташе ночевать. Слышишь, Яся? Сосуд проносится у меня в голове. Я не могу сообразить, что это и где это. Помню только, что сосуд бывает стеклянный. Он лопается в дребезги. Яскоки летят во все стороны. Я тоже лечу со всех ног. Маковка в церкви горит так ярко, что слезятся глаза. Церковь это полпути. Больница за парком. Я лежала там, и мама теперь лежит на столе. Она над ней склонились врачи, как в кино: скальпель, пинцет. Почему на всех светофорах красный? Мне надо успеть. Машина далеко, перебегу. Вот больничная улица. Там детское отделение, а тут взрослое. Дверь тяжёлая. За ней пахнет мятным холодом, и внутри всё онемеет, как дёсны после заморозки. По коридору везут кого-то на каталке, но меня туда не пускают и говорят подождать. Я жду очень долго, так долго, что, кажется, не смогу вытерпеть больше ни минуты. Кто тут к Ерёминой? Старенькая медсестра в руках в лоток. В нём позванивают баночки. Прижигание ей сделали, положили в палату. А к ней можно? График посещений читала. Она уже шаркает тапками к дверям. С 4 часов. Я выхожу на улицу. Тут светит солнце и ветерок шелестит листвой. А у меня в горле до сих пор привкуз больницы. До 4 часов ещё ужасно долго. На Домой идти почему-то не хочется. И в школу тоже. Ноги будто чугунные, и ранец давит на спину как гиря. Какое из этих окон маминой палата? Я даже не спросила, какое у неё номер, дурочка. Все окна пустые. Никто не смотрит оттуда, как когда ты смотрела я, взобравшись на подоконник. А мама стояла внизу и махала мне рукой. Она приносила огромные красные яблоки. Они были завернуты в пакет и из него ещё долго пахло летом и домом. Нужно купить маме что-нибудь вкусное. Хорошо бы найти бананы, она их больше всего любит. От этой мысли ноги начинают шагать веселей. От пятелей до радости играет у меня в голове всего лишь дыхание. Я вдыхаю всей грудью и чувствую свежий запах ветра. Я лёгкая, как пушинка, и ветер несёт меня над землёй.